В дежурке комендатуры стоял кислый, прогорклый запах дешевого немецкого табака, солдатского пота и оружейной смазки. Показав Сушкову на лавку у стены, старший патруля ушел. Переводчик сел, вынул из кармана платок, вытер вспотевшую голову. Как нескладно все получается. Теперь из-за служебной ретивости коменданта, проявляемо им в период пребывания здесь высокого гостя из Берлина, Придется потерять драгоценное время. А потом, пока дохромаешь от комендатуры до явки, да еще оглядываясь, не топает ли кто за тобой следом, пока поговоришь с Прокопом, пока вернешься домой, так и не заметишь, как пройдет половина ночи. Прокоп тоже быстро не отпустит. Начнет выспрашивать обо всех, даже мельчайших подробностях, заставит несколько раз повторить сказанное. Сначала эти его привычки жутко раздражали Сушкова, неготовавшего на колесо приславшего столь тупого человека. Но потом он понял, что Прокоп совсем не глуп, а просто предельно недоверчив, поэтому и заставляет по нескольку раз говорить одно и то же, сравнивая детали, ища несовпадения, пытаясь увидеть все происходившее глазами переводчика, словно спрятавшись у того под черепом. Пытлив хозяин явки. Ох, пытлив и дотошен. Выспаться сегодня явно не удастся. А утром опять тащиться в замок на службу. И больным не скажешься. Немцы этого не любят. А так иногда хочется отдохнуть. Забыть обо всем. Забыть свои страхи и сомнения. Спокойно вытянуться на кровати с папиросы в зубах и поблаженствовать бездумно, глядя в потолок. Даже не иногда хочется. А давно хочется, потому что нервное напряжение выматывает, лишает сна и нормального аппетита. И ешь только, чтобы иметь силы. Не хватает еще перестать ноги таскать. Но пища не доставляет удовольствия. Даже хорошие продукты, перепадающие от щедрости Конрада фон Бютцева. Что-то долго не возвращается Фельдфебель, забравший пропуск. Что там еще могло оказаться не так? Его же... Все здесь знают. Знают, у кого и кем он служит. А в пользуется у немцев уважением, которое хоть в малой мере, но помогает его переводчику. Завидев в коридоре долгожданного старшего патруля, Сушков облегченно вздохнул. Наконец-то. Сейчас ему отдадут пропуск или выдадут новый, и он сможет уйти. Но немец приказал следовать за собой. Войдя в кабинет, Дмитрий Степанович невольно вздрогнул. У зарешеченного окна, прислонившись спиной к подоконнику, курил фон Бютцев, а за столом сидел клюги в черной сесовской форме. Никого из комендатуры в кабинете не было, а переводчик знал всех работавших в ней в лицо. Сердце защемило предчувствием близкой беды. «Зачем тут телохранитель берлинского гостя», еще недавно подозрительно оглядывавший Сушкова в холле охотничьего домика. Почему тут оказался сам Бюдсов, оставивший замок из своего берлинского патрона? Что произошло? «Присядьте», – показал на табурет Клюге. «Переводчик нам не понадобится. Мы и сами решим наши внутренние дела». «Согласны, господин Сушков?» Дмитрий Степанович понуро прошел к табурету и сел, положив шапку на колени. Глаза у клюге, холодные, как у готового к охоте удава, глубоко посаженные, равнодушные, а у Бюцева довольные, заинтересованные, на зажатой в пальцах сигарете скопился столбик пепла, но не упал. Переводчик давно вывел для себя, что почти любое намерение человека выдают его глаза. Важно только вовремя заметить, что в них. Поэтому он постарался спокойно посмотреть прямо в глаза Клюге. «Я не понимаю, господа офицеры, что произошло?» Меня остановил патруль и заявил, что мой пропуск недействителен, доставил сюда. «Куда вы шли?» – вступил в разговор Бютцев. Его спокойный, доброжелательный тон немного развеял все более овладевавший Дмитрием Степановичем нехорошие предчувствия. Хотел прогуляться перед сном. Голова, знаете ли. Сушков неопределенно покрутил рукой стараясь казаться абсолютно спокойным. «Не показывай им, как испугался», – уговаривал он себя. «Иначе они заметят это и начнут подозревать, копать, следить. Держись свободнее. Ты их знаешь, они тебя тоже. Но не перегибай. Не забывай, что ты всего лишь халуй». «Господин майор...» Переводчик приустал со стула и почтительно отвесил поклон в сторону Бютцева. «Любит хорошую работу. Для этого надо всегда иметь свежую голову». «Перестаньте!» — скривив губы, брезгливо протянул клюги. «Вы же сами понимаете, Сушков, как это несерьезно. Голова, прогулки...» «Что вы можете нам сказать о Колесове?» «Отвечайте!» «Ничего?» Изобразив на лице удивление, пытаясь унять охватившую его внутреннюю нервную дрожь, ответил переводчик. «Я знаю, что он из лесной банды и все». «А про Чернова? Вы знакомы с ним?» Не отводя глаз с лица допрашиваемого, продолжал допытываться к Клюге. «Естественно», – заверил Дмитрий Степанович, постаравшись улыбнуться, но улыбка получилась натянутой. Он работал в нашей области по партийной части. Конечно, я его видел и не один раз, орденоносец, как говорили большевики. Его здесь все знают, можно сказать, каждая собака. Скажите, отходя от окна, спросил Бютцев, почему партийный секретарь Чернов проявил такую трогательную заботу, когда вас выпустили из тюрьмы? Он устроил вас на работу, помог получить жилье, и потом чекисты редко кого выпускают. А вас почему-то выпустили, да еще перед самой войной помогли приехать сюда, ближе к границе. Так сюда я сам добрался, пешком. Глядя на него, снизу вверх ответил Сушков. Почему отпустили? Я писал все без утайки. Вы связаны с Черновым, перебил его Клюге. Да вы что? пристал переводчик, он же в банде, в лесу. Вот именно. Засмеялся Клюги. Он поднялся из-за стола и, подойдя почти вплотную, встал перед Дмитрием Степановичем. Качаясь на носках, повторил. «Вот именно, он в лесу, в партизанской банде. А вы здесь!» «Я имею в виду не комендатуру, а город. Мы знаем, что вы вместе с Черновым служили в Красной армии. Потом вы приезжаете сюда». Начинается война, а он уходит в лес. А господин Сушков остается в городе, занятом нашими войсками. Странное совпадение, не правда ли?» «Не знаю», – опустил голову переводчик. «Я обо всем этом уже сообщал немецким властям, и я уже почти два года сотрудничаю с немецкой администрацией. Честно сотрудничаю». Последние слова он постарался выделить особо. «Послушайте, Сушков, в НКВД работают не дураки, но и здесь нет глупцов», усмехнулся Клюгин. «Мы все досконально проверяли. Все! Вам бы следовало упасть в ноги господину фон Бютцеву, покаяться, что вас опутал Чернов, добровольно выдать его людей. Еще не поздно». Мысли Дмитрия Степановича лихорадочно заметались. Что это? Провокация? Очередная проверка? Или они знают? Но откуда? Откуда им знать? Он всегда был предельно осторожен. Не от опыта, нет, от страха. Единственный раз рискнул, когда подошел к дверям гостиной в охотничьем домике. А теперь расплата? Неужели они смогли выследить его дороге на явку? Но тогда у них и Прокоп. «Скажешь?» Твердый кулак Клюги с силой обрушился на голову переводчик. Отлетев от удара к стене, Сушков попытался подняться, но ССС подскочил, врезал ногой по ребрам. «Скажешь? Скажешь?» Пиная дергавшегося от боли Дмитрия Степановича, приговаривал Клюги, расчетливо ударяя по самым больным местам. «Перестаньте!» – остановил его Бюцов. «Вы забьете его насмерть!» Тяжело переводя дыхание от злости, Клюге сел за стол. подрагивающими от возбуждения пальцами достал сигарету, прикурил, глядя, как Бютсов подошел к неподвижно лежащему у стены Сушкову. «А ведь я верил вам!» С горьким сожалением сказал Конрад. «Более того, доверял. И такая черная неблагодарность в ответ за все...» Дмитрий Степанович молчал, глотая слезы боли и поражения. Не так он мечтал закончить свою жизнь. Ох, не так, не в немецком застенке. Пусть не на руках дочери, пусть и на руках любящие и заботливые родни, но не так. Не выпустят они, это он уже понял. А поняв, почему-то не испугался. Страх разом кончился. Осталась в душе только неизбывная горечь от того, что не смог выполнить все до конца, что опередили они его, не дали дойти до знакомого дворика и постучать в двери старого дома, где жил Прокоп, не дали рассказать, передать тайну. Наверное, ради нее он и мучился у немцев все эти долгие месяцы, терпел косые взгляды горожан и учился не презирать сам себя. А теперь оказалось, что все напрасно и тайна должна умереть вместе с ним. Как же несправедлива судьба! Сколько раз он мог расстаться с жизнью в окопах на империалистической, попав под трибунал во время своих скитаний в революцию, при нападении на поезд анархистов, во время службы в Красной Армии, когда болел дважды тифом, когда сидел в тюрьме, но всегда проведение спасало его, выводило из-под последнего удара готового поставить точку. Неужели нечто неопознанное вело его именно к этой новой войне, к работе у немцев, вело к обладанию тайной? Хорошо, теперь он обладает ей, но не может передать никому из своих, а это самый страшный удар судьбы – знать и не иметь возможности сказать своим, вовремя предупредить. А там, далеко отсюда, начнут разворачиваться страшные события, поскольку люди не знают, кто рядом с ними. Как все ужасно, непоправимо, глупо. С трудом, опершись руками о грязный пол, он сел и привалился спиной к стене. Тело болело, но сильнее болела душа. Уж лучше бы Клюге ударил его сапогом в висок и убил, Не было бы теперь таких страданий. А худшие, видимо, еще впереди. Господа завоеватели весьма изобретательны на разные мерзопакости. Уже насмотрелся на допросах, может себе представить, что его ждет, и даже в какой последовательности. Сегодня, наверное, бить пока больше не будут. Начнут разговоры, дабы проверить, уже сломали или нет. Ошеломили его первым пробным натиском – неожиданно взяв на улице, и притащив сюда и начав допрос. Для себя он решил, главное молчать. Молчать, как бы ужасно ни оборачивались события. Молчать на допросах, молчать под пыткой, поскольку лишь откроешь рот и больше может не достать сил сдерживаться. Надо взлелеять в себе еще большую ненависть к ним. Вспоминать, как ты воевал с ними на фронте в империалистическую... Сколько сумел принести им вреда здесь, работая по заданию колесовая чернова в городе, передавая партизанам добытые сведения. Это должно помочь выстоять, помочь не согнуться и не сломаться. Бюдсов нагнулся и заглянул в лицо переводчика, ловя его ускользающий взгляд. Упрямитесь? Не хотите говорить откровенно? Господин Клюге сказал вам, что еще не поздно раскаяться. И я подтверждаю его слова. Вы можете сохранить свою жизнь, Сушков. Я ни в чем не раскаиваюсь. Тяжело, с расстановками, морщась от боли в груди и ребрах при каждом вздохе, ответил Дмитрий Степанович. Ни в чем не раскаиваться. Просто, наверное... Пришло время платить долги. «Вот как?» Конрад выпрямился. «Ваша связь с лесной партизанской бандой оборвалась с ушков. Все. Больше они от вас ничего не узнают». Он отошел к столу, сел на свободный стул, небрежно закинул ногу на ногу и, глядя на носок хорошо начищенного сапога, тихо сказал Хорошо умирать чистым перед Богом и людьми, дорогой Сушков. А у вас так не получится, нет. Нитка в наших руках. Нитка вашей связи с Черновым, спрятавшимся в лесу. Он там, вы здесь. И он не придет выручать переводчика Сушкова, спасать его от петли или пули. Мы будем постоянно дергать за кончик ниточки и сделаем из вас, милый Дмитрий Степанович, «Прекрасного предателя, даже если вы смолчите под самыми страшными пытками». Переводчик не сразу понял, что его поразило в словах фон Бютцева. «Смысл?» «Нет. Пусть то, что он говорит, страшно, но и к этому надо было быть готовым. К смерти с клеймом отступника, к невозможности оправдать себя перед оставшимися на воле, перед оставшимися в живых». И он думал об этом еще тогда, душным летним вечером, сине за столом напротив кулисовая Чернова в маленьком домике. И тут его словно ударило. Бютцев говорил на чистом русском языке. Говорил свободно, правильно, без малейшего акцента. Вот с кем он провел рядом долгие месяцы, даже не подозревая, что майор, вернее штурбанфюрер, только делал вид, что выслушивает его перевод, а сам прекрасно понимал каждое произнесенное слово. Это Сушков ничего не подозревал, а Бютцев? Он мог подозревать с самого начала и играть с переводчиком, как играет сытый кот с мышью. Но зачем? Зачем? Чтобы потом, когда это надоест, уничтожить? Или надеялись через него выйти на подпуле, Но не получилось, и теперь срывают злобу неудачи. Страх разоблачения немцами всегда заставлял Дмитрия Степановича быть предельно осторожным. По много раз проверяться, отправляясь на явки, ничего не записывать, чтобы не дать в руки гестапо улик. Он, этот страх, помогал ему выжить, заменяя недостаток опыта работы в подполе. Страх, аккуратность и пунктуальность – Но и они не помогли разгадать, кто рядом. Избежать такого конца. Да, из него действительно посмертно могут сделать предатели. Даже наверняка сделают. И что теперь? Хуже другое. Знание тайны уйдет с ним в небытие. Вам есть о чем подумать, улыбнулся Бютцев. Вы в руках СД, а наша служба... Умеет быть милосердной к благоразумному побежденному противнику. У вас сейчас два пути. С нами или... Конрад многозначительно показал пальцем на потолок. «Поэтому думайте».